Глава седьмая. Совещание. Равена сидела в зале для переговоров, демонстративно разглядывая ноготки на руках, и ждала, какое решение примет монаршая семья. Она чувствовала интуицией, что они сейчас находятся в уязвимом положении, и дело будто бы не только в военной угрозе северян. Аурусбург – богатейшее государство, а за деньги можно купить все в любом мире, и сильную армию, и лучшее оружие. Стал бы уверенный в своей мощи монарх даже выслушивать нечто подобное, вышвырнул бы наглую девицу назад к маменьке с папенькой, да и дело с концами. Но они не только слушали, они размышляли, как поступить. Ну, во имя процветания и благополучия нашего государства «Я готов пойти на эту жертву и жениться на юной прекрасной девушке», начал было король Леонард. «Ну как же мама?» – возмутился наследный принц. «А что, у вас ни одного монастыря в стране нет?» – подала голос молчавшая до этого принцесса. Королева возмущенно вскочила с места. «Да как ты смеешь, соплячка!» А затем скинулась на супруга. «Леонард, если ты помнишь, я тоже не из простолюдинок. Моя семья не простит тебе такого оскорбления». Помимо обозначенного круга лиц, в зале присутствовал лишь один посторонний, представленный принцессе как главный советник короля Теофиль. Мягкий, круглолицый, с постоянной доброжелательной улыбкой на лице, он хранил молчание, которое только сейчас нарушил. «Прошу сохранять спокойствие. Я уверен, что мы найдем выход из ситуации», примиряюще сказал он, перебирая бусины браслета на левой руке. «Дорогая принцесса, позвольте уточнить. Приоритет ваших интересов лежит в том, чтобы выйти замуж за короля Леонардо, как за мужчину, наделенного рядом прекрасных качеств и достоинств либо же в том, чтобы стать именно королевой нашего славного города-государства». Равена посмотрела на него. «Мои приоритеты следующие. Первое. Это моя история, и я не хочу оставаться в ней на вторых ролях. Что решает принцесса? Ничего. Я намерена быть полноправной королевой. И второе. Я не буду выходить замуж за принца или за любого другого» чью кандидатуру я не одобрю предварительно. Это понятно? Понятно, наклоняя голову, подтвердил Теофиль. Хорошо. По законам Аурусбурга король не может жениться ранее, чем через год после смерти предыдущей супруги или развода по веским причинам. Коронация новой супруги происходит спустя еще хотя бы 2-3 месяца. Но измените закон заявила принцесса. «Одну бумажку сожгите, другую напишите». «Невозможно», — покачал головой Тайфиль. «Вас не примут. Останетесь навсегда нелегитимной чужестранкой. Но я уверен, что выход есть всегда. А что, если ваша помолвка и женитьба с дорогим принцем все же состоится, но но это будет не совсем настоящий брак?» о чем будет известно только нашему с вами тесному кругу лиц. В своих спальнях вы будете пользоваться свободой выбора персон, с которыми вам хочется проводить время. Впрочем, большинство монарших династических союзов так и протекает». Принц приободрился. «А как это сделает меня королевой?» С недоверием посмотрела на советника Равена. Позвольте мне обсудить этот вопрос с членами королевской семьи с глазу на глаз. Не будет ли наглостью попросить вас подождать в соседних покоях? Я уверен, мы предложим вам решение, которое полностью вас удовлетворит. Да без проблем. советуйтесь сколько хотите, только не затягивайте. А пока занесите мне сборник законов Аурусбурга, свод или что там у вас. «Полное собрание. Хотелось бы иметь представление о юридической базе не только с ваших слов». Теофиль поднял бровь, но заверил, что необходимые документы ей предоставят. Аровена встала и прошла через длинный зал к выходу. Только дверь за ней захлопнулась, все, кроме Теофиля, повскакивали со своих мест. «Это возмутительно! Убьем ее! И всех, кто с ней прибыл!» «И отправим в Фе письмо, что принцесса не выжила в лесном нападении», — шипела королева. Король мерил шагами зал, держась за голову. «Фелиция, нас разорвут на части враги! Кто нам поможет? Твои аристократичные, но давно обнищавшие родственники!» «Тейфиль, выкладывай, какой выход ты видишь!» «О, за что судьба дала нашему сыну такую невесту!» «Столько в мире принцесс!» «Выход я вижу лишь один», — вкратчиво сказал советник. «Учитывая нашу ситуацию, вам, ваше величество, необходимо отказаться от престола в пользу сына». «Что?» — побагровев от злости, заорал Леонард. «С ума сошел!» «Спокойно, это еще не весь план. Вы отречетесь от престола в пользу Мартина». Организуем коронацию в ближайший срок. Таким образом, мы удовлетворим ее требования. При этом ваше влияние на государственные дела останется прежним. Принцесса станет законной королевой. Ну а как только ситуация с рудниками разрешится, мы все вернем на круги своя. Каким образом? Несчастный случай и печальное письмо Фэй. «Главное для нас — это получить время. Поверьте, с одной маленькой девочкой, возомнившей себя самой умной, мы справимся». Его слова несколько успокоили монаршее семейство. Обсудив некоторые детали, они пригласили принцессу для объявления решения. Та, поразмыслив, согласилась на предложенное. «В таком случае...» «Раз мы пришли к общему удовлетворяющему всех решению», подвел итог Теофиль, «предлагаю принцессе Равене отдохнуть в устроенных для нее покоях и подготовиться к завтрашней церемонии бракосочетания. Во время нее же объявим решение короля Леонардо об отказе от престола в связи с резко ухудшившимся здоровьем». Король на это кивнул, поджав губы. «Вас же!» — обратился он к девушке. — Я очень прошу, будьте милы с придворными, не настраивайте их против себя. Мы пошли на ваши условия, пожертвовав многим. Не усложняйте нам задачу. — Ну хорошо, — ответила принцесса. — Последнее условие. — Какое же? — Отряд, прибывший со мной под командованием капитана Дефорта останется здесь, во дворце.